Американка. Американка в 20 лет должна добраться до Египта, забыв Титаника совет, что спит на дне мрачнее крипта. В Америке гудки поют, и красных небоскрёбов трубы холодным тучам отдают свои прокопченные губы. И в Лувре океана дочь стоит прекрасная, как тополь. чтоб мрамор сахарный толочь влезает белкой на акрополь не понимая ничего чидает фауст в вагоне и сожалеет от чего людовик больше не натроне